Телефонная будка перед Гранд-Опера. 1995 год. В Югославии шла война. Съемочная группа фильма «1001 рецепт влюбленного повара» совместное производство Франция, Грузия, Россия, Украина совершила в Грузии съемки. Композитором был знаменитый Югослав Горан Брегович. В Париже предполагался монтаж озвучание и запись оригинальной музыки. Брегович из-за войны застрял в родном Белграде, не мог приехать в Париж. Под взрывами авиабомб он сочинял для нашего фильма музыку. Я, сценарист и режиссер Нана Джорджадзе, постоянно были с ним на телефонной связи. Были случаи, когда из уличной телефонной будки, вооружившись большим количеством монет, закидывая их в узкую щель аппарата, Мы слушали музыку будущего фильма и быструю нервную речь Горана Бреговича, которого бесило, что в музыку врываются визги сирен, оглушающий грохот взрывов, звон разбитого стекла. «Все с ума сошли! Как у нас в Югославии, так и у вас в Грузии!» Брегович захлестывал темперамент. «Помнишь, как мы в заброшенной грузинской церкви записывали ваши...» Фантастические народные песнопения. Февраль, холод, певцы поют изо рта пар, голоса осипшие. А как на наших глазах взорвали машину вашего президента? Напомни его фамилию. Эдуард Шеварнадзе. Действительно. Взрыв мины, подложенной в Тбилиси под президентскую машину, случился во время наших съемок, в нескольких шагах от наших декораций. Президент в разодранной майке. Взрывная волна содрала с него пиджак и рубашку. Весь в битом стекле выбрался из машины, растерянный и счастливый, что живой. Корон Брегович помнил всю драматическую хронику грузинских событий. Теперь вот Белгород. В тот день наша съемочная трупа работала в парижском ателье звукозаписи до четырех утра. Но отсутствие композитора в процессе записи музыки привело к большим накладкам. А вновь с пригоршней монет я стою в телефонной будке у Гранд-Опера. В тот день я был один. Только разговорились с Гороном, как кто-то стучит в дверь будки. Оглядываюсь, старый человек в желтой вязаной шапочке, зеленом до пят плаще. Старый француз с глазами дает мне понять, что ему надо поговорить. Я через стекло тоже движением рук, бровей и плеча объясняю. «Простите» но у меня очень серьезный разговор. Как такое можно сказать движением бровей, не знаю, но я все же думал, что моя мимика дала понять, что я надолго занял будку. Брегович там, в Белграде, включает скрипичную тему любви французского повара Пьер Ришар к молодой грузинской княжне Нино Киртадзе, когда их ресторан отобрали красные революционеры. Слушаю музыку. Кто-то вновь стучится в дверь телефонной будки. Оглядываюсь. Тот самый француз в желтой шапочке. Мне показалось, что он очень взволнован. И просит, требует, чтобы я вышел. Но мне надо дослушать музыкальную тему. Я вновь жестами говорю. Сходите в другую телефонную будку. Вон, на той стороне улицы. Она же пуста. Я резкой жестикуляцией играю мизансцену, отворачиваюсь от двери. Музыка Бреговича мне очень нравится. Мы оговариваем какие-то технические проблемы. Минут через пять-семь я вышел из будки, окрыленный талантом затворника из Белграда. В двадцати шагах вижу полицейских, вижу носилки и серебристый мешок, в котором лежит человек. Желтая вязаная шапочка, зеленый плащ не дает ошибиться, что это тот, кто стучался в будку, и которого я не пускал дважды. Полицейская девушка резким движением руки задвинула змейку, серебристого мешка я смотрел на мешок в котором спрятали и видимо навсегда незнакомца вспомнил его глаза мне нужно срочно звонить вспомнил как отвернулся от этих глаз небритых щек просить прощения у незнакомца как я же был занят делом очень для меня в тот момент важно прости кому я говорю человеку в зеленом плаще в желтой вязаной шапочке. Что ему от моего прости? Кто знает, какой важности слова он не успел сказать. А может, хотел сказать кому-то что-то простое. Изабель, мне так нехорошо. Сколько прошло лет, чувствую свою вину. Большой гимн маленьким грузинским фильмом. Началось все с фильма «Свадьба» который длился 25 минут и принес автору всемирное признание. Кинофестиваль в Оберхаузене вручил Михаилу Кобахидзе гран-при. Мы, окончившие вместе с ним в ГИК, были чрезвычайно вдохновлены этим событием. В буфете студии «Грузия Фильм» взлетали пробки недорогого шампанского. Оказывается, и мы можем быть победителями. Вслед за свадьбой появилась еще одна работа «Серенада», снятая Картусом Самхот Ивари, моим другом, соседом по музейному перилку 16, с которым я бродяжничал по Крыму, фильмами «Свадьба», «Серенада», «Алавердоба» Георгия Шенгелаи, «Миха» Мираба Кокучашвили и примкнувшим к ним моим дипломным фильмом «Кувшин» началось это явление. крузинские. «Короткометражные фильмы». она заговорили. Кувшин был приглашен на тот самый фестиваль в Оберхаузене. Узнав об этом, я от восторга закричал. Подпрыгнул и застыл в воздухе в буфете киностудии с кружкой холодного пива в руке. В одно мгновение я увидел реку Рейн, то ли Майн, зал Оберхаузенского фестиваля, сцену. Увидел тогда еще живого великого немецкого режиссера Фрица Ланга, который специально прилетел из Голливуда, чтобы вручить мне Гран-при. Я даже понимал его речь. «Вы, грузины, удивительным образом демонстрируете миру свой талант. Вы открываете нам совершенно новый, незнакомый мир». Я протянул ему кружку пива. Он, как яростный алкоголик, вцепился в нее, сделал глоток и сказал, «Бочковое пиво кутаистского разлива! зергут, «Но с большим удовольствием я бы выпил кахетинского вина Мукузани». Фриц Ланг растворился в сигаретном дыму киностудийного буфета. Конечно же, это был мираж, сотканный страх и радости. Нужно было срочно сделать немецкую версию моего фильма «Кувшин». Я звонил в Москву в Госкино СССР. Титры на иностранных языках делали только по их распоряжению. Госкино СССР таинственно молчало. За четыре дня до открытия Оберхаузенского фестиваля из Москвы пришла телеграмма. «Делайте дикторский перевод одним голосом, у себя на месте». «На каком месте? Где у себя? Каким диктором?» Философ Мераб Мамардашвили, живший на противоположной от моего дома стороне проспекта Чавчавадзе, которого я случайно встретил в гастрономии, Покупающим сыр, яйца и что-то еще, подсказал мне: Есть человек, он знает не только классический немецкий, но и диалекты. Твой фильм я же его видел, о кохетинцах, простолюдинах. Они могут заговорить на тюрингском диалекте или баварском, или саксонском. Это будет соответствовать. Мира познакомил меня с профессором Тбилисского университета. Германом Армандом, молодым, с глазами чуть на выход, Мы подружились с первых минут его стояния у микрофона в павильоне. Ему понравился кувшин. Он произносил реплики на неизвестном мне языке и хохотал, уверяя, что немецкий зритель будет крепко веселиться. Меня не было в Оберхаузене. Не успели сделать визу. А диалект, на котором озвучивал Герман Арманд, оказался почему-то диалектом древнееврейского языка. Фестивальную дирекцию смутило это, и она решила не показывать фильм из-за странного звучания. Профессору Арманду и Мирабу Мамардешвили я не сказал правду, а сказал, что фильму достоился особого упоминания жюри. Мы отметили этот успех. Профессор, пьяный, демонстрировал, даже хвастался перед Мирабом Мамардешвили как он обошелся с текстом. Его базедовые глаза пылали огнем. Великий философ Мамардашвили, знающий, по-моему, все живые европейские языки и даже ряд неживых, довольно кивал головой. Я смотрел на них и думал, что же там случилось в Оберхаузене? Может, фильм не понравился дирекции, а древнееврейский — это просто отговорка. Кувшин в дальнейшем прожил яркую, долгую, даже победоносную жизнь. Не в переводе, Арманда. Оберхаусская неудача мне всю жизнь помнится. Она приоткрыла мой личный ящик Пандоры. Но сейчас не об этом. Я назвал фильмы «Свадьба», «Серенада», «Алавердоба», невероятной энергии фильма о молодом бунтаре, «Миха». С ними в ряд встали «Перелет воробьев» в «Темура Баблуани». Три короткие ленты Саши Рехвияшвили в стиле японских стихов танка «Футбол без мяча». Фильм о футболе, где ни разу не виден мяч режиссеров Гелы Канделаки и Лериси Сихарулидзе. Миша Кобахидзе к этому времени снял два новых короткометражных шедевра «Зонтик» и «Музыканты», вызвав бурю восторгов у зрителей и яростное возмущение у начальников Госкино СССР. Сегодня мне часто задают вопрос на фестивалях: Куда исчезли грузинские короткометражки? Где их режиссеры? Я расскажу о двух: О Мише Кобахидзе и Картусе Хотивари. Картлус Хотивари и шесть пальто Владимира Ильича Ленина С Картлусом Хотивари мы поступили вместе во Вгик. картлос был во всем необычен. Хотел снять документальный фильм «Пальто Ленина». В Московском музее революции висело пальто Ленина, которое было на нем в день выступления перед рабочими завода Михельсона. Фанни Каплан, полуслепая террористка, стреляла в Ленина у ворот завода. Пуля пробила пальто и вошла в тело вождя. Не убила, а ранила. Но Владимир Ильич так и не оправился от того выстрела, и вскоре покинул миллионы осиротевших пролетариев, взлетел вверх в небеса. В музее революции осталось пальто с крошечной дыркой. Если присмотреться к этой дырке, можно увидеть спекшуюся кровь. Но вот что странно, в Тбилисском институте марксизма-ленинизма на стенде под стеклом висело другое пальто Ленина, тоже пробитое пулей из пистолетов Фани Каплан и тоже запекшейся кровью. В городе Ташкенте, в огромном мраморном музее Ленина, Картлус, оказавшись там случайно, поехал на свадьбу институтской подруги. Увидел третье пальто Ленина, которое было прострелено коварной полуслепой фанаткой. В Батуми, где мы оказались оба в августе на каникулах, зашли в местный музей и увидели висящее на стене пальто вождя революции с дырой на груди и с пятнами крови. Картлос хохотал. Это уже шестое пальто, которое надел Ленин, отправляясь на завод Михельсона. Сколько их было на нем в момент выстрела? Картлос не снял этот фильм. Когда в Госкино СССР узнали, что студент Хатывари хочет восстановить драматические события у ворот завода Михельсона, И надеть на человека, похожего на Владимира Ильича Ленина, ходил такой актер в бильярдную дома кино Новоровского. Шесть пальто! Картлс даже купил последнее шестое в магазине Богатырь, самого большого 66-го размера. Студенты Хатывариса сочли сумасшедшим. Карлса любили в общежитии, он был щедр. Когда у него появлялись деньги, звал всех в ресторан Арагви. Когда денег не было, Звал всех в круглосуточную пельменную в Камергерском переулке. Платил Картлус. Еще он любил старые книги. Дружил с букинистами. В его руках я видел необычных для того времени авторов. Луисе селина Джакому Казанову, Герман Гессе Он читал ночами, страдая бессонницей. После большого успеха его фильма «Серенада» Картл загорелся снять испанский плутовской роман «Лосарильо с Тормеса». Собрал хороших актеров, хорошую киногруппу, уехал в горные леса Картли, что в ста километрах от Тбилиси. С молодой женой они только-только поженились. И тут начались плохие события. Каждое раннее утро съемочная группа уезжала из деревни на объект. Молодая жена Картлса оставалась одна, часто уходила в лес. Деревня стала шептаться, что жена режиссера бродит по лесу с геологом, чья геолого-разведочная партия поселилась в той же деревне. История стала развиваться, как положено, в классических бульварных романах. Геолог, белозубый, бородатый, красиво пел на гитаре. Не буду продолжать. Уши Картлоса услышали все эти грязные сплетни. Киносъемка стала срываться. Я, узнав по телефону о хаосе в Картле, спросил знакомых еологов. «Кто он?» Этот возмутитель спокойствия. Мне ответили. «Порядочный человек. Во всяком случае, не будет замужнюю женщину тащить в колючие кусты. Я поехал в ту деревню по просьбе младшего брата Картлоса, Рамаза». Мы бродили с Картлсом, говорили о фильме, смотрели на белой простыне, висящей в его деревенской комнате, отснятые сцены будущего фильма. Они были очень удачны, я хвалил их. Ему было приятно это слышать. Я смелел, затронул проблему с молодой женой. Картлс повторял. Да-да, все в порядке. Главное, фильм, главный фильм. Иракли, спасибо, что приехал. У меня как-то душа улеглась. Помню, когда я уезжал назад в Пелисий, сидел в электричке и говорил себе, «Как хорошо, как хорошо, что я приехал». Он успокоился. Через два дня узналось, что Картуз убил геолога. Убил в деревне Гори, в ресторане, в двух шагах от дома, где родился Иосиф Виссарионович Сталин. Хотя Сталин тут ни при чем. Съемочная группа переехала из деревни в город Гори. Там предполагалось продолжение съемок. В тот вечер все ужинали в гостиничном ресторане. Неожиданно вошли трое. Один из них — геолог. Трое сели недалеко от киногруппы, стали пить, есть, перекидываться словами со знакомыми киношниками. Веселье и напряжение параллельно нарастали. «Харчо», «Кучмач», «Чашушули», «Вино». В какой-то момент геолог поднял руку, подзывая официанта, оттопырил два пальца. Показывая этим жестом, «Официант, принеси две бутылки вина». Устав держать поднятую руку, приложил ее к голове. Картлос увидел геолога и пальцы, растопыренные над головой. Принял это как знак, обращенный к нему. «Привет, рогоносец». Он беззвучно взорвался, встал, подошел к буфетной стойке. Взял нож буфетчика и, заложив его под рука в пиджака, с улыбкой направился к геологу. Тот с улыбкой выжидающе смотрел на Картлуса, не догадываясь, что это последние секунды его жизни. «Я рогоносец?» — спросил Картлус, наклонившись к геологу. Геолог удивился, хотел переспросить, но не успел. Помешал остро отточенный нож, взятый с буфетной стойки. Фонтаном хлынула кровь. Все было как в кино. Два года спустя я с братом Картлоса Арамазом, он же Буба, полетел в Свердловск, где находился в исправительно-трудовой колонии его старший брат, мой друг. Стояли сорокоградусные морозы, бушевала снежная буря. Мы шли по широкому проспекту в легких пальто, атрибут кавказского мужчины на севере. Легкое буклевое пальто на птичьем меху. Шли получать разрешительную бумагу для посещения исправительно-трудовой колонии. Дни были праздничные. Все было закрыто. Согреться в ледяном Свердловске можно было только в общественных туалетах. Там была атмосфера веселых, если такие существуют, сюрреалистических фильмов. «Алкаши». Мужчины и женщины стояли у кафельных стен туалета, держа в руках флаконы тройного одеколона. В радиоприемнике звучала апассионата Людвига ван Бетховена. Мы с Бубой купили по флакону, выпили, согрелись. И вдруг слышим «Мы любим вас, черножопых!» Это было сказано ласково, насколько это возможно в общественном туалете под звуки бетховенской апассионаты. Брат Картлоса не понял этого и резким хуком сбил с ног сказавшего. Остальная публика на нас набросилась. Нам повезло. Мы бежали быстрее, чем люди, держащие флаконы тройного одеколона. Что-то просвистало мимо моего уха, то ли тамагавк, то ли самодельная пуля из самодельного обреза. Ночью поехали в зауральскую колонию. Картлос обрадовался нам. Говорил, что «читает Гоголя». Толстого, Платонова, что наизусть выучил всего Евгения Онегина, мы три дня прожили в гостевой комнате колонии. Ночью потрескивали поленья в печи. Было спокойно. Я засыпал, просыпался, слышал голос заключенного номер 366-02-17. Я знаю, век уж мой измерен, но что продлила жизнь моя... Я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я». Через семь лет Картлус вернулся из-за уральской колонии в Тбилиси и застрелился. Фильм «Серенада» после того, что в городе горе совершил режиссер картлус Хотывари, был запрещен для показов. Я замечательно дружил с Картлусом. Два растопыренных пальца над головой геолога, официант, две бутылки вина, разбили все в его жизни. В жизни геолога. Миша Кобахидзе Легкое дыхание. Михаил Кобахидзе, несомненно, из всех авторов грузинской волны короткометражных фильмов, которая нахлынула на зрителей в 60-х, 70-х, 80-х годах самый значимый автор. Мое мнение: когда смотришь его фильмы, кажется, что Чарли Чаплин Бастер Китон, Макс Сеннет, Жак Татти, пробежав свои дистанции, передали эстафету ему, именно ему, Михаилу Кобахидзе. Беги дальше. Сам он тоже похож на бегуна со старинных греческих амфор: гармоничный, сильный, легкий, легко дышащий. Помню, как находясь в Париже и работая над сценарием для музы Туринцевой, русско-французского продюсера. Я, устав от одиночества, в самом праздничном городе мира, пошел в чайный таун заказал китайский суп и сидел, разглядывая проходивших узкоглазых парижан-китаянок. Вдруг слышу голос. «Ваду не надо!» Еще не видя Мишу, я знал, что это он. Это его шуточные позывные, которые многократно произносились давным-давно во ВГИКе. «Ваду не надо!» Значило воды не надо!» в устах нашего общего друга, студентов Гика, из Танзании, Абрахама. Фамилию не помню. Волна Мишиной энергии захлестнула меня, изгнав меланхолию, заменив ее беззаботным озорством. Давным-давно мы ехали с Мишей в поезде Тбилиси-Москва. поезда мил, едкий черный, фиолетовый дым влетал в окно, которое мы закрывали, а наш попутчик, полковник в кавалерийских штанах и синемайке, «Велел нам каждый раз открывать. Я задыхаюсь!» Жестким командирским голосом объяснял он. Мы открывали окно, и купе вновь наполнялось черно-фиолетовым дымом. Полковник дышал им, пил его, как кисель. Весь путь до Москвы он читал толстенный роман «Щит и меч». Когда же шел в туалет, то отмечал страницу, где он останавливался, шелковой китайской закладкой с изображением тигра. Миша придумал развлечение. Полковник вышел в туалет, а Миша переложил закладку ближе к началу романа. Полковник вернулся, раскрыл щит и меч и не заметил, что читает уже прочитанное. Три дня Миша развлекался, перекладывая эту шелковую закладку то вперед, то назад. Только раз полковник удивился и возмущенно произнес вслух. «Откуда он взялся? Его же... уже убили!» Миша сильно доставалась от руководства Госкино СССР. «Почему вы принципиально снимаете черно-белые фильмы? Что за странных героев вы показываете? Ваш герой – железнодорожный стрелочник, постоянно забывает дать сигнал о приближающемся поезде. В ваших фильмах отсутствует современность. В музыкантах два бездельника танцуют». И бегают по снегу, стреляют друг в друга ядрами из старинных пушек. Почему зонтик гоняется за героями, а потом герои бегают за ним? Он ускользает и растворяется в скалах. В чем смысл этих бессмысленных фильмов? И действительно, странный сюжет его фильмов невозможно пересказать. Зрители заворожены пластикой, образами, музыкой, заворожены тем что невозможно объяснить. Я показывал фильмы Кубахидзе моим студентам на высших режиссерских курсах в самом начале их обучения. Потом они смотрели великих Бергмена, Феллини, Курасаву, Тарковского, Исконти, Антониони, Пазолини, Скорсезе, Бертолуччи, Бунюэля, Касавитиса, Бардема, Форда, Уайлера, Мидзагути. За два года обучения Короткометражки Михаила Кубахидзе вроде бы должны были потеряться в памяти, как его же зонтик, который растворяется в скалах. Но нет, забываются другие. Большие, постановочные фильмы и их авторы, а Кубахидзе помнится. Два года студенты им болеют. Я пытаюсь понять, почему. Многие после просмотра молчат. Сказать нечего, спрашиваю я. Нет, говорят. Молчим потому что многое хочется сказать. Фильмы Кобахидзе были нетипичны для советского кинематографа в течение многих лет. Он раздражал начальников, которые сидели в особняке в центре Москвы, в Гнездяковском переулке. Начальники недоумевали, что нужно маленькому Туриадору, почему он дразнит их своими фильмами. С каждым фильмом Кобахидзе все дальше и дальше уходил от социалистического реализма, и никто не мог его остановить. В конце концов, приказом по Госкино СССР Михаилу Кобахидзе запретили снимать фильмы, ввиду их профнепригодности. Но эти 4-5 профнепригодных фильмов получали и получали букеты призов на фестивалях во всем мире. Начало падения коммунистического режима было трагикомичным. Участились побеги из СССР. В Батуми на пограничную заставу приехал лектор Федор Картонов читать пограничникам лекции, какими хитроумными уловками пользуются нарушители границ. С ним ассистентка Эльза Картонова. Вот Федор надевает кабани копыта, сделанные в США, а Эльза самодельные. Они идут по вспаханной земле, что и есть священная граница СССР. Пограничники определяют качество следов. Вроде самодельные, точнее. Среди пограничников разгорается спор. Картоновы вновь надевают копыта и на глазах солдат и офицеров пограничной заставы пересекают границу СССР. И исчезают в турецких кустах. Пограничники ждут, ждут, не очень волнуются. Картонов не впервые проводит лекции. Но лектор не возвращается. Потом двенадцать 12 километров от Турции. В те годы приманивал многих, кто хотел прорваться сквозь советский ржавый железный занавес. Многие пытались, многие попадались. Несколько молодых людей, среди них молодой актер Кейга Кобахидзе, сын Миши Кобахидзе, придумали свой сценарий побега. Он оказался трагичным. Гела в то время снимался у режиссера Тенгиза Абуладзе в фильме «Покаяние». Друзья решили воспользоваться самолетом, изобразить свадебную поездку из Тбилиси в Батуми и в воздухе потребовать повернуть самолет в Турцию. Казалось, все будет легко, чуть-чуть продлить поездку на 12 километров. Разыгралась кровавая драма. Об этой драме снят фильм «Заложники». Его показывали на Берлинском кинофестивале с успехом. На сочинском кинотавре режиссер фильма «Заложники» Резоги Гинейшвили получил приз за лучшую режиссуру. Знаю что Миша Кобахидзе не смотрел фильм. Его можно понять. Как ему сидеть в кинозале? Кто-то рядом ест попкорн, а ты смотришь на то, что взорвало и сковеркало всю твою жизнь. Молодые парни, попытавшиеся угнать самолет, были расстреляны. Михаил Кобахидзе ушел в индийскую философию. Он всегда занимался йогой, всегда был сильным духом и оставался таковым. Когда началась пора относительно свободных передвижений, Кобахидзе уехал во Францию. Что я слышал о нем? Что Франция считает его выдающимся режиссером. Но съемки нового фильма срывались и срывались. Ему предлагали коммерческие проекты, а он хотел снимать только авторское кино. свое кино. Во Франции он снял единственный фильм «В пути». Тоже короткометражный, который смотрится как «Исповедь Михаила Кобахидзе». Как истинный художник, где бы тот ни жил, Он постоянно желает бежать от реального, унылого мира в мир своего воображения. Фильмы Кобахидзе есть тот мир. Посмотрите, кто не видел. Его фильмы мудры и очень понятны, сделаны легким дыханием. Прожив долгие годы во Франции, он вернулся в Грузию. Мои студенты московских высших рисшорских курсов захотели снять о Михаиле Кобахидзе документальный фильм. Они на свои деньги полетели в Тбилиси постучались к нему в квартиру, снимали его четыре дня. Миша говорил о жизни, размышляла о профессии режиссера, говорил удивительные слова. Счастливые студенты, среди них моя жена Тома Стенко, вернулись в Москву, смонтировали отснятый материал, используя интервью с Мишей, фрагменты из Мишиных фильмов. Получилась работа, ошеломившая всех. Все, что он говорит и делает, чрезвычайно интересно. Необычно. Телеканал «Культура», которому режиссер Томас Стэнко показала фильм, загорелся выпустить его на большую аудиторию. Миша для многих легенда. Но нынешнее поколение мало знает о гении вчерашнего дня. Телеканал предложил вместе с фильмом о Мише показать и сами Мишины маленькие шедевры. «Молодая любовь», «Свадьба», «Зонтик», «Музыканты» единственный снятый во Франции фильм – Но французские деятели, оберегающие права кинорежиссера, учуяли в этом что-то опасное. Фильму о Михаиле Кобахидзе не дали права быть показанным на канале «Культура», а картину ждали многие поклонники режиссера. На Московском международном кинофестивале, в небольшом кинозале, на свой страх и риск авторы представили эту работу как некоммерческий ознакомительный показ. Зрители, среди них известные режиссеры, сценаристы, операторы, художники, аплодировали фильму стоя. Никто не хотел расходиться, как обычно бывает при встрече с чем-то неожиданным и прекрасным. Но, увы, фильм без права быть показанным замерз. Почему? Из-за глупостей. Одна нотариальная контора составила доверенность, вписав в нее множество пунктов, совершенно никому не нужных. С неправильными формулировками они кого-то напугали. Я тут многое мог бы сказать, но промолчу. Жалко Тому Стенко и ее команду, которая столько любви вложила в этот фильм. Но хватит об этом. Миши Кобахидзе нет уже в живых. Я пишу о грузинском короткометражном кино, о режиссерах, с которыми начинал. Мы подняли эту волну. Она пронеслась по многим странам, фестивалям. Сейчас я сижу за столом в доме-сарая в Гришинском лесничестве. Осталось очень мало времени, много неосуществленных проектов. Время неумолимо бежит. Я пытаюсь что-то успеть. Мое поколение, как зонтик из фильма Кубахидзе, сегодня растворяется и вот-вот исчезнет. Останутся голые скалы. Останется ли память? Эту книгу я взялся писать по многим личным мотивам, но двигало мною и желание что-то рассказать, чтобы что-то осталось. Я далеко не лучший, далеко не серьезный летописец, но все же постскриптун однажды найдите в интернете короткие фильмы. «Свадьба», «Зонтик», «Серенада», «Кувшин», «Музыканты». Посмотрите.